Сергей Баранников, Михаил Гущев. Книга 3. Тайный агент. Глава 1. Дружеская просьба. Вот она уже золотая глава. Отсель хорошо видно. Произнёс водитель, повернувшись в мою сторону. Да, ещё с полчаса езды и будем на месте. Дорога до Москвы прошла без происшествий. За всю дорогу мой спутник не произнёс ни слова. Лишь иногда поворачивался в мою сторону и противно щурился. Мне кажется, что его вообще удивляло, что могло великому князю понадобиться от обычного ученика академии из глубинки. Кстати, меня это интересовало не меньше. Великий князь решил поблагодарить за успехи в защите княжества. Вряд ли. У него и более важных дел полно. Может, он хочет узнать что-нибудь о судьбе Николая Фролова? Это уже более вероятно, но тоже слабовата версия. В таком случае со мной беседовали боевопомощники. Например, этот напыщенный клоун. Пока мы ехали, выдалась возможность как следует рассмотреть его. Молодой, а лет двадцать пять от силы, темноволосый. На шее справа долинный шрам. Может, он получил его в бою? Хотя это вряд ли. Я скорее поверю, что он просто неудачно открывал консервы или неосмотрительно обращался с пилочкой для ногтей. Эта неясность была еще одной причиной, почему большую часть пути я молчал. Повезло хоть, водитель попал с хорошей. Игнат был мужик общительный, вот мы с ним и сдружились. Жаль только, что к концу поездки. В тот самый момент, когда водитель рассказывал мне об одном случае по дороге в Ростов, показались купола столицы и стены высоких дамов. — А мы разве не к Воробьевскому дворцу едем? — поинтересовался я, заметив, что мы пропустили нужный поворот. — Не твое дело, — процедил мой сопровождающий, имени которого я так и не узнал. Твое дело вообще ехать и помалкивать. Лучше бы, думал, зачем ты великому князю понадобился. Ведь ему соскучился, — ответил я и подмигнул, когда незнакомец уставился на меня недовольным взглядом. «Ты бы у меня долго не протянул», — произнес он наконец. «А я вовсе не расстроюсь, если попадешь в наши застенки. У нас ведь разговор простой, гирю валенок и по почкам. Даже у самых молчаливых язык развязывается». Конечно. Ты ведь, наверное, со своих пленных канделов не снимаешь? Боишься, что сдачу дадут? А оно ведь много храбрости и ума свежаных быть не надо. Незнакомец открыл было рот, чтобы ответить, но я сам предвинулся к нему и взял за шиворот. А вот попробовал бы раз на раз в честном бою. Чувствую, здорово бы удивился. Приехали. Громко произнёс Игнат, разряжая обстановку, и резко ударил по тормозам. Да так, что посильный едва не ударился головой о водительское кресло. Спасибо, Игнат. Доброго дня тебе, ответил я, выбираясь из машины. Мужик улыбнулся и помахал рукой на прощание. Будь у добры ваши документы, рядом тут же выросли двое одарённых. Откуда я узнал, что они владеют даром? Ну, просто людей на охранять резиденцию великого князя точно бы не поставили. Да и потом от них так фанило даром, что тут и тянуться никуда не надо, чтобы почувствовать. Я протянул документы и спокойно дождался, пока меня сопроводят внутрь. Удивительно, но мой сопровождающий остался в машине и даже не вышел. Уже по дороге я услышал, как сзади скрипнули колёса, и машина рванула вперёд. И так всё-таки Кремль. Не сказать, что я сильно удивился. Ещё после того, как Воробьёвский дворец остался в стороне, я понял, что мы туда не попадём. Было, конечно, подозрение, что меня могут отвезти совсем не к великому князю, а это всего лишь а легенда для отвода глаз, ещё и человека соответствующего подослали. А что? Был гущен, доплыл, да уехал в Москву к великому князю, а когда обратно возвращался, и сейчас мало ли что по дороге могло случиться. К моему счастью, всё же меня вели к великому князю, хотя оптимистичные прогнозы пока давать не стоит. Ждите здесь. Вежливо попросил мой сопровождающий и ещё за дверью. Второй немного напрягся, и я почувствовал, как он потянулся к своему дару. Похоже, этот парень в любой момент ожидает от меня какой-нибудь подлянки. По спине пробежал холодок, и мне на миг показалось, что он пытается просканировать мой дар. Выходит, парень не настолько сильный одарённый, раз не смог это сделать незаметно. Пройдите в комнату ожидания, произнёс сопровождающий, вернувшийся к нам. Сейчас великий князь занят, но он примет вас, как только у него появится свободное время. Я кивнул и вошёл в комнату, которая находилась по соседству с кабинетом князя. Стены здесь толстые, что происходит в соседней комнате не расслышать, да и дверь плотно прилегает. В общем, звукоизоляция надёжная. Если закрыть дверь снаружи, то никто и не услышит, что мне нужна помощь. В ожидании приёма я пытался представить, что может меня ждать. И мысленно пытался успокоиться. В любом случае, если бы планировали что-нибудь неприятное, то наверняка устроили бы. Я сел в мягкое кресло и почувствовал, как тело получило возможность расслабиться. Рядом оказался небольшой столик, на котором стоял графин с водой. Не имею привычки есть или пить в некомфортной для меня обстановке. И пусть здесь было на вид вполне уютно, комфорт я мог почувствовать только дома. Дверь распахнулась, и на пороге появился мой сопровождающий. Михаил Игоревич, извольте, великий князь ждёт вас. Надо же, а он быстро. Я рассчитывал прождать здесь не меньше часа. Мало ли, может это психологический приём, чтобы я извёлся и готов был согласиться на что угодно. Самовнушение иногда творит страшные вещи. Вот только не в моём случае. Я вышел в комнату. И про себя отметил, что здесь обстановка гораздо богаче, но без излишеств. Крепкие столы из красного дерева, красивые шторы, мебель без позолоты, но всё сделано качественно и со вкусом. Рымин стоял у окна, сложив руки за спиной, и наблюдал за чем-то. Мне вообще показалось, что он погрузился в размышления. Андрей Степанович решил привлечь внимание Рымина, чтобы не чувствовать себя некомфортно. "Михаила, прошу меня простить. Великий князь повернулся ко мне и указал на кресло напротив стола. Присаживайся, есть разговор. Полагаю, он касается Ростовского княжества. Да, но меня интересует не то, что ты думаешь. Как думаешь, почему я не хочу интересоваться тем, что произошло на главной площади города? Потому что ваши люди уже передали вам каждое мое слово. И не только. У великого князя повсюду должно быть уши. Он должен видеть, слышать и знать обо всём, что происходит в стране и за её пределами. Но это больше относится к шпикам. Я же хочу сказать о том, что кроме этого правитель должен еще и действовать. Николай, именно. Я рад, что ты понимаешь, о чем идет речь. Признаться после того, что произошло в Москве, я основательно изучу твою биографию. Серпухов немного поспешно включил тебя в актив очага, но так сложились обстоятельства, и я не буду его винить. Мне интересно другое. Ты выполнил все, что от тебя требовалось, и даже сделал большее. Как мальчишка, который ещё год назад провалил экзамены в академии и не хватал с небес звёзд, смог так круто изменить свою жизнь. Думаю, здесь уместна фраза взялся за голову. Нет, нет, Миша, здесь другое. Рымин помахал пальцем и улыбнулся. Даже сейчас ты ведёшь себя совсем не так, как вёл бы себя двадцатилетний мальчишка. Хорошо, я не буду пытаться выведать твои секреты. Доверие для меня важнее твоей тайны. Тогда зачем вы меня позвали? Не просто так ведь в Москву вызывать, чтобы пообщаться. Нет, не просто. Лицо великого князя стало серьёзным, а улыбка окончательно исчезла. Через 2 дня в Ростовское княжество приезжает польская принцесса Едвига Ягеллон. Ягеллон? Погодите, если мне не изменяет память, её родственники выходцы из Тверского княжества. Именно. Рымин отошёл в сторону планшет и перевёл взгляд на меня. Тогда я не могу понять, что ей понадобилось в Ростовском княжестве. А вот этим тебе и предстоит заняться. Я хочу, чтобы ты разобрался с этим вопросом и просудил за польской принцессой, а заодно и обеспечил её безопасность. Я? Мне кажется, есть люди, которые справятся с этим куда лучше. Вот именно, что это не должно выглядеть слишком навязчиво. У медведики будет своя охрана, а ты должен просто присмотреть за ней со стороны. Полагаю, дело заключается не просто в том, чтобы присмотреть. Да, безопасность принцессы меня мало волнует. Уверен, охрана может её обеспечить. А вот что касается её деятельности, есть вопросы. Я хочу, чтобы ты собрал максимум нужной информации по ней. Вы предлагаете мне работу тайного агента, такую как Николаю Фролову? Да, именно. Вот только эта информация будет направлена напрямую ко мне. Я подумаю, кого прислать за ней. Скорее всего, это будет кто-то из проверенных ребят, которые были со мной ещё с очага. Пока считаю, что это просто дружеская просьба. А вот это настораживает. Выходит, великий князь знает, что у него действует крыса в ближайшем окружении и боится, что эти данные будут утеряны. А если всплывёт, что Рымин следил за княжной, это может плохо сказаться на репутации страны и отношениях с польским королевством. Вот возьми, это тебе на расходы. Рэмин открыл ящик стола и достал оттуда несколько сторублёвых купюр. Одного взгляда хватило, чтобы подсчитать, что там 1000 рублей. Тут же великий князь записал в свой журнал, что потратил 1000 на мелкие расходы. Ничего себе, мне бы такие расходы. Рэмин поднял голову и произнёс: "Миша, за мной следить не нужно, твоя цель Едвига". "Прошу прощения, машинальная", ответил я, смутившись, и спрятал деньги во внутренний карман. А с чего вы взяли, что мне удастся приблизиться к ней на достаточное расстояние? О, я уверен, что она заинтересует с тобой. Герой войны, молодой и уверенный в себе парень. К тому же у меня есть мнение, что в происходящем в ростовском княжестве были замешаны и егеллоны, но подробности тебе знать не стоит. Рымин протянул руку, показывая свое расположение и то, что наша встреча на сегодня окончена. На выходе меня уже ждали сопровождающие, которые отвели к выходу. Ну вот, экскурсию ждать не придётся, так что как следует рассмотреть Кремль я не смогу. Ладно, и так увидел уже достаточно. Оказавшись на улице, направился в сторону вокзала. Чтобы замести следы и сбросить возможную слежку, заглянул на рыночек, где быстро смешался с толпой. Пробираясь через торговые ряды, я ненадолго остановился, услышав знакомый голос. Посреди торгового ряда стояла машина с открытым багажником. А перед ней на бочке стоял молодой парень в яркой одежде. Подходи, налетай, товар выбирай! Эй, боярин, скорее подходи, выбирай всё, что хочешь, косы, серпы мечи! Товары превосходного качества по секретным технологиям Севастьяна Вспышкина. Эй, Фома, смотрю ты неплохо устроился, произнёс я, подойдя ближе к бочке. Парень тут же замолчал и поник. Люди, окружавшие его, расступились, пропуская ко мне. А ты тоже лучше выглядишь, чем в прошлую нашу встречу. Это да. С чем промышляешь. Да вот, как ты и советовал, подался в помощники. Вот только это не сильно-то и помогло. В Оренбурге нас обложили податями, и мы пошли по миру. Все, что у нас осталось, вот эта машина и немного товара, который не успели распродать. Выходит, вы ищете работу. Можно сказать и так. Если не срастется, приезжайте в ростовское княжество и найдите в Ростове Константина Фралова». Уверен, он сможет предложить вам кое-что важное. Не близкая дорога, но нам-то что? Азамат, поедем? К нам вышел сам кузнец. Мужчина в годах, поседевшая короткая борода местами была обужена, а руки были покрыты трудовыми мозолями. Это первое, что бросалось мне в глаза. А что? Её всю работу мастера уважают и платят за неё? Я готов и в Ростов ехать. В таком случае, я думаю, мы ещё увидимся. Я повернулся к Фамие и похлопал его по плечу. Раз что ты навел в своей жизни порядок. Прижатие. Если вы действительно хорошие мастера и честно трудитесь, вам найдётся работа. Я и так долго задержался на одном месте, потому пришлось сделать ещё один крюк по рынку и выйти с другой стороны. Если кто-то и следил за мной, то он точно потерялся в лед. Куда проще искать меня на вокзале, но не думаю, что я такая важная фигура, чтобы следить за мной. Мустаф отбегать не, я зашёл в небольшой дворик и прислонился спиной к стене. Ноги ныли, и сейчас мне бы не помешало немного отдохнуть. Шутка ли, от самого Кремля идти пешком? Между прочим, могли бы и подкинуть до вокзала, тогда бы таких проблем не было. Куда он подевался? И я услышал быстрые шаги в арке мгновением раньше, чем прозвучал голос. А вот это интересно, и кто это мог быть? Я осторожно прошёлся вдоль стены к подъезду и нырнул внутрь. Вот только старая дверь предательски заскрипела на петлях. Нет времени на промедление, срочно вверх. Подбежал к почтовым ящикам, оттолкнулся от них ногой, подпрыгнул вверх, а там упёрся руками и ногами в стены и устроился над самым входом в подъезд. Буквально через пару секунд внутрь вбежали двое моих преследователей. Выходит, за мной всё-таки следили, и мои меры предосторожности были не лишними. Жаль только, что не сработало. Наверх, он должен быть где-то там, прошептал первый и осторожно направился вперёд. В принципе, я мог понадеяться на удачу и спокойно улезнуть, пока они будут топтаться на верхних этажах, но мне жутко хотелось разузнать, кто же стоит за этими ребятами. В том, что это не простые базарные карманники, сомнений не было. Именно поэтому я дождался, пока первый пройдёт немного вперёд, и рухнул сверху на второго. Не успел приземлиться на пол, как над головой пролетела огненная волна, а упавший преследователь зарал от боли. Не разбираясь, выпустил волну огня в ответ. Судя по сдавленому крику, она достигла цели. К счастью, огонь рассеялся и не достиг стен, иначе мы бы устроили тут пожар. Пока с первым пресидоvateлем мы устраивали огненное представление, второй пришёл в себя и подскочил на ноги. Я тут же отбил его выпад, схватил за шиворот и бросил в почтовый ящик, висевший на стене. От удара он выгнулся и застонал, а я дополнил картину, хорошенько заехав по голове дверцей шкафчика. Этот парень пока был для меня загадкой. Если первый уже раскрыл свой дар, и я понял, что он чародей, то этот ещё даже не активировал удар. Ладно, оставлю это в тайне. Призвал Дарси Луча и хорошенько въехал к парню в челюсть. От удара он снова отлетел к почтовым ящикам и сполз на пол, а я повернулся и зашагал к первому. Что тебе? прохрипел одарённый, когда я подошёл к нему. Вообще-то я хотел задать этот вопрос тебе. Зачем вы вязали за мной? Не твоё дело-то, ответил он и сплюнул кровью на пол. Ошибаешься, моё. «Конечно, я мог бы сломать тебе пальцы и ждать, пока ты не расколешься. Но есть вариант просто отвезти вас в Кремль и сдать духовникам. Эти парни умеют узнавать все, что им нужно». «Ну давай, вези!» — ответил мой собеседник и улыбнулся. Похоже, этот вариант его вообще не пугал. «Посмотрим, что они скажут, когда ты приведешь двух шпиков в отдел. Заодно и будет повод поговорить с тобой по душам». Парень полез в карман, а я напрякся, готовый в любой момент приложить его по голове, если у него в руках окажется что-то опасное. К моему удивлению, он вытащил из кармана небольшую бумагу, сложенную в четверо. Я узнал печать и подпись великого князя. Выходит, ребята точно из разведки. Кто вас послал? Говорю же, не твоё мышной удар по лицу заставил моего собеседника замолчать. Послушай, мне сейчас совершенно всё равно, кто вы. Хоть и незаконнорождённые дети великого князя, вы следили за мной с не самыми добрыми намерениями, и я спокойно могу вас прикончить обоих и сказать, что так и было. Именно поэтому тебе лучше сказать всё как есть. Кто вас послал и зачем? Не имеешь права, падаль. Со знанием к парню возвращалась и смелость, хотя в этой ситуации это была скорее наглость. Очередной болезненный удар сбил с него спесь и заставил замолчать. Он пришел в себя через минуту и продолжил. «Я действую по указанию начальника отдела Гаврюшина Елисея Петровича». «Это имя мне ничего не говорит». Произнес я, запоминая данные. Вполне может быть, что это выдуманные данные. «Ничего, это до поры до времени, пока он до тебя доберется». «А с чего бы? Чем я ему так интересен?» «Мне откуда знать?» Мой преследователь поднялся на локтях и сплюнул кровь с рта. «Хочет с тобой пообщаться с глазу на глаз». А как он выглядит? Одна идея пришла мне в голову, и я решил её проверить. Как поподёрж в застенки нашего отдела, узнаешь о сколёса разведчик. Нет, но ну он точно издевается. Увесистый подзатыльник стёр с его лица противную ухмылку. Ладно, подскажу. В этом нет ничего зазорного. Он молодой такой, сероглазый, с далёным шрамом на шее. Справа. Ну да, говорю, что не знаешь. Теперь понятно. Спасибо. Резким ударом вырубил его, поснимал с поясов ремни и связал обоих незадачливых шпиков. Ладно, вокзал для меня закрыт. После того, что произошло в подъезде, меня точно будут там ждать. Придётся добираться своим ходом. К кому угодно в машину я точно не сяду, а вот Фома. Я вернулся на рынок и отыскал ребят. Они как раз ворачивались. Ну как торговля? Я обвёл взглядом мешки с товарами и покачал головой. Не стыдно. Он ещё и издевается. Отозвался Фома, когда забросил очередной мешок в кузов. Торговать в Москве при такой конкуренции гибло дело. Одна бабушка купила у нас набор ложек. Какой-то мужик взял лезвие для косы, а другой заказал нам восемь подков, только вот от предоплаты отказался. Вот и как тут работать? А если он не придёт, хоть машину себе подковывай. Ладно, не вешай нос. Есть для вас дело. Поехали в Ростов. За дорогу плачу 500 руб. Сколько Фама подскочил ко мне, не веря моим словам. "А деньги покажи?" Когда перед носом парня появились пять бумажек, он дар речи потерял. "Доедем за день, получите свои 500 руб. Придётся 40 руб. наперёд дать", произнёс Азамат. "На выезде из Москвы заправимся. А вот это без проблем". В Ростов мы приехали к полудню. Почти всю ночь Азамат провёл за рулём и только перед самым рассветом выкроил себе парочку часов на сон. Взамен они получили с Федей на двоих пятьсот рублей, а еще мы заехали к Константину. Тот был без ума от радости, когда узнал, что я нашел ему кузнеца с подмастерьем и сразу же предложил им работу. «Миша, ты ведь понимаешь, что мы не будем все время заниматься производством доспехов. Нам нужно расширять свои возможности. А с этими ребятами мы получим заказы еще и на хозяйственные товары. Расширяем производство!» Уверен, с тобой мы не пропадём, ответил я с улыбкой. Главное, чтоб земли хватило. Константин предложил более чем выгодные условия для ребят, и они решили остаться. Таким образом, мы получили ещё двоих рабочих. Сразу после встречи с Фроловым я вернулся в академию. Хотел повидаться с сестрой, но времени было в обрез. Я и так оказался в академии уже вечером. Миша, где ты был? Стоило мне появиться в гостиной Радо Фролова тут же набросилась на меня с претензиями. Как говорится, если женщину не интересует, где вы были, значит, вы ей безразличны. Тебя не было 3 дня, мы не знали, что и думать. Были важные дела, о которых я пока не готов говорить. Поговорим немного позже, в более удачной обстановке. Хватит! Мне надоело, что ты постоянно попадаешь в какие-то истории. Вообще не хочу знать, где ты и что с тобой. Фролова поднялась и вышла из гостиной. Вот как. Тем же проще будет уходить из академии. Кроме друзей Маши, меня здесь ничего не держало. Ну а что мне оставалось делать? Не буду же я рассказывать о поездке в Москву и задании от великого князя на всю гостиную. Три десятка лишних ушей непременно услышат эту информацию, и уже завтра почта разнесёт её по всему княжеству. Да и устал я от Маши. Нет, конечно, мне приятно чувствовать себя мужчиной, который постоянно добивается неприступную девушку. Каждый раз чувствуешь себя победителем. Вот только за год мы особо никуда не продвинулись в отношениях. Даже не встречаемся. Ладно, ребята, с вами было хорошо, но пора и честь знать. Я попрощался со всеми ребятами, поднялся к себе в комнату и быстро собрал чемоданы с нехитрыми пожитками. Влад с Егором сидели рядом, словно в воду опущенные. Не грустите, ребята, ещё обязательно увидимся. Мне было куда сложнее подбадривать их, потому как я знал, что это еще может и не наступить. Посидел с ребятами еще с полчаса. Вспоминали все приятные моменты из жизни Академии. А потом я направился в кабинет к Андриановой. «Миша, полагаю, у тебя есть причина для такого решения?» произнесла Ирина Николаевна, которая знала немного больше, чем остальные. По крайней мере, она отчетливо помнила, кто приходил за мной в Академию три дня назад. Более чем перебираешься в Москву, возможно, но пока у меня есть неоконченное дело здесь. Пусть думай, что я говорю о заводе и партнёрстве с Вороловым. Что ж, тогда удачи тебе, Миша. Почему-то я уверена, что она тебе понадобится.